В некоторых же украинских деревнях празднество это происходило несколько иначе. По окончании жатвы жницы обходят ниву, собирают случайно несрезанные колосья и вьют из них венок, переплетая его с васильками и с другими полевыми цветами. Венок надевают на самую красивую девушку и с песнями отправляются на хозяйский, а в прежние времена на господский двор. Впереди идет мальчик и несет, украшенный теперь также васильками и другими цветами, именинный сноб. Подходя к воротам, поют. А при хозяин, новые ворота, несем веночек из чистого золота. Ой, выйди, хозяин, хоть на крылечко. Выкуп, выкупь, золотой веночек, так как веночек этот обвит золотом. Хозяин выходит на крыльцо, встречает жниц хлебом и солью, угощает обедом и поит водкой. Венок. Свиты из последних колосьев и васильков и сноб, принесенный мальчиком, передаются хозяину со словами «Дай Боже, чтобы и на тот год уродился хлеб!» Сноб и венок должны простоять в переднем углу под образами до 6 августа спаса преображения. а в этот день их несут в церковь и освещают вместе с хлебом, испеченным из новой ржи, с новыми сотами меда и новыми яблоками и грушами. Зерна освещенных колосьев хранят до будущего посева. У Лужичан, лужецких сербов, живущих в Германии. Первый сноб ставит стаймя навоз поверх других снопов. Воз сопровождают женицы, из которых одна несет венок из колосьев, а другая держит в руках васильки и другие полевые цветы. В России василек связан с именем мученика Васы. По народному поверью, если сеют рожи в день памяти этого святого, то ее непременно заглушат васильки. Здесь... По-видимому, можно усмотреть такую же мистическую связь между созвучиями слов, как, например, в случае установок собирать лечебные травы 10 мая, в день Симона Зелота, если хотят, чтобы они имели большую целебную силу, или искать клады и одновременно сеять пшеницу, если хотят, чтобы зерно уродилось, как золото. Наконец, трудно обойти молчанием прелестную басню Крылова «Василек», в которой цветок этот сыграл некоторую, хотя и косвенную, но все-таки историческую роль. Басня, как известно, посвящена императрице Марии Федоровне, матери Александра Первого. И начинается так. В глуши расцветший Василек вдруг захерел, завял до половины, и голову склоня на стебелек, уныло ждал кончины. Рассказывает, что когда в 1823 году с Крыловым сделался такой сильный апоплексический удар, что пользовавшие его врачи, отчаивались в его выздоровлении, императрица Мария Федоровна, питавшая к нашему знаменитому баснописцу большое расположение, прислала ему букет цветов и переселила его для поправления здоровья к себе в Павловск, сказав, под моим надзором он скорее поправится. Такое внимание так глубоко тронуло Крылова, в это время ему было уже почти 55 лет, что когда он впоследствии действительно поправился, то первый написанный им после тяжелой болезни Басней была Василёк, в которой он, выражая свою благодарность, под солнцем изобразил императрицу о себя в виде Василька, простого дикого цветка, который недостоин того, как это высказывает в басне Жук, чтобы солнышко его пригрело. Но тем не менее, восклицает он с восторгом в заключении, солнышко взошло, природу осветило, по царству Флорину рассыпало лучи, и бедный Василёк, завянувший в ночи, небесным взором оживило. Что касается букета императрицы, то Крылов бережно его засушил, часто им любовался и завещал, чтобы, когда он умрет, букет этот положили ему в гроб и вместе с ним похоронили, что, как говорят, в точности и было исполнено. Букет, по мнению одних, был составлен целиком из полевых цветов, а по мнению других – из тепличных. Но в нем находилось несколько васильков, которые будто бы и подали Крылову мысль написать басню «Василек» и изобразить себя под именем этого скромного полевого цветочка. Глава 18. Любимец Магомета и эмблема влюбленных в себя. Нарцисс. Нарцисс цветок у нас довольно редкий. Мы встречаем его обычно на Пасху в цветочных магазинах, в корзинах для подарков или в отдельных горшках, а весной в тех садах, где имеются зимующие в грунте растения. Но за границей это один из излюбленнейших цветов. Его грациозные белые двойные, снабженные двойным золотисто-желтым и красным бордюром цветки, качающиеся на легком, как у тростника, стебли, чрезвычайно изящны. Продетые в петлицу сюртука, они имеют вид какой-то орденской розетки, и потому в Париже их часто носят любители таких украшений. Они отличаются также очень приятным, несколько напоминающим гиацинт, запахом, который имеет немало поклонников, а особенно поклонниц. Научное его название – «нациссус поэтикус». Первая его половина происходит от греческого глагола «наркао» – одурманивать, ошламлять, так как запах его действительно может иногда причинять головную боль людям, нервным. А вторая же половина названия – «поэтический» – объясняется тем, что цветок был так много воспет поэтами, как ни один другой, исключая разве только розу. Сам Магомед сказал про него, «У кого два хлеба, Тот пусть продаст один, чтобы купить цветок нарцисса. Ибо хлеб пища для тела, а нарцисс пища для души. А персидский царь Кир прозвал нарцисс созданием красоты бессмертной услады. Им также восхищались Шекспир